Эпилог. Виктор. Сказать, что 9 месяцев беременности конфетки были долгими и изнуряющими, значит нагло соврать. Это было потрясное время. Полное открытий, для меня так точно. Да, со своими проблемами, куда без них. И тем не менее я кайфанул. От каждой минуты каждого дня и каждого месяца, которые теперь рядом с Тони летят с космической скоростью. Лето, осень и начало зимы мы с конфеткой прожили в состоянии вечной запары. Но исключительно потому, что события завертели нас в сумасшедшем хороводе. Мое повышение, открытие сочинского филиала Кулагиной, роспись, вопрос с недвижимостью школа, вопрос с опекой РУ, и в центре всего этого единственное реально важное — рождение ребенка, к которому хочется быть готовыми. Нет. Не на сто процентов, на двести, ибо провалить такой момент мы не имеем никакого права. Поэтому да, с апреля по январь наша с Кулагиной жизнь напоминала легкий Армагеддон, но даже находясь в самом его эпицентре, лично я ни на миг не пожалел. А Кулагина? Ну, она уже смирилась. Ворчала, конечно, как ей тяжело, но чаще всего исключительно в шутку. А вот рыдала конфетка очень даже натурально. Много и часто, над любой сентиментальной ерундой. В обнимку с тазиком мангового мороженого или литрами яблочного сока. А потом не менее натурально бесилась, когда я начинал ее по этому поводу подкалывать. Моя неплачущая железная леди осыпала меня проклятиями и обещала долго и со всем вкусом мучить секс-диетой. Угадайте, кто из нас сломался первый? этот всплеск женского либида когда ей хочется постоянно и везде м, -м, -м. я всерьез задумался стать многодетным папашей эту бесстрашную козу в достижении цели не останавливали никакие доводы я же был слишком слаб чтобы добровольно отказаться от предложенного сладкого Пиздец, в общем благо в первый день в кабинете нас не спалили второй тоже прокатил А вот на третьем мой телефон расстреляла целая очередь из СМС от Герыча, который писал от «Имейте совесть», да «давайте там потише». Короче, доводов для сплетен в отделе мы с Кулагиной наплодили до хера и больше. А потом в кабинет вернули камеры, и лавочку пришлось прикрыть. На радость Шумилову и всему УВД. Если серьезно, то после моего такого неромантичного, но запоминающегося предложения мы сразу же по дороге домой заскочили в ЗАГС, подать заявление. Оба не видели смысла тянуть с регистрацией, куда уж дальше. А после недолгих увещеваний нам назначили дату росписи. На ближайшее свободное число. Таким образом, официально мужем и женой мы с конфеткой стали уже через пару недель, размашисто чиркнув свои закорючки в свидетельстве о заключении брака теплым августовским днем. В тот момент все что было до стерлось перед нами открылась новая книга под названием « семейная жизнь книга которую нам с конфеткой только предстояло написать. Пышную свадьбу мы единогласно решили не закатывать мало того что оба были не любители торжеств с размахом, так еще и в планах маячили другие серьезные финансовые вложения, так что не до шумных гулянок. Но в удовольствие собрать наших близких людей рядом в такой важный для нас день отказать себе не смогли. Рома с Ладой и Анфиса с Демьяном вырвались из столицы и примчались в Сочи на уикенд. Тут же Герман, Игнат Кулагин и Егор с Агаткой подтянулись. О том, чтобы позвать моих родителей, речи быть не могло, хотя Тони не раз пыталась поднять эту тему. Но каждая попытка заканчивалась провалом и нашей очередной ссорой. В итоге конфетка бросила эту идею — помирить нас. Как по мне, о мировой тут и речи быть не могло. Точка. В итоге день свадьбы получился запоминающийся. Вечеринка вышла шумная, веселая и душевная. Было сказано много приятных слов, произнесено громких тостов и ярких поздравлений. Гости остались довольны. Мы же с конфеткой были на седьмом небе от счастья уже от одного простого факта. Все. Десять лет спустя две дороги сошлись в одну и больше, я уверен, не разойдутся. По крайней мере, я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы любимые зеленые глаза всегда смотрели на меня так самозабвенно и лукаво. Так, будто в ее вселенной существует только один человек. Я. Для меня же она и есть целая вселенная. После отгремевшей свадьбы мы с Тони плотно занялись вопросом покупки и продажи недвижимости. Сошлись во мнении, что и правда будет логичнее выбрать дом побольше и сразу оборудовать детскую для малыша. Перемежая бесконечные просмотры вариантов с работой, которой и у Тони, и у меня оказалось по уши, к концу сентября мы удачно закрыли и этот гештальт. Продали два своих дома, переехали дружной троицей в новый шикарный, Раза в два больше прежнего, с потрясным видом на море. Подальше от центра города, поближе к свежему воздуху, который Тони сейчас был просто необходим. В дом, где начался новый этап нашей совместной жизни. Этап под названием ремонт. Самый веселый из всех веселых, где главное было не убить друг друга из-за цвета обоев и рисунка плитки в ванной. В общем, жизнь пестрила яркими красками. Безусловно, у нас, как и у всех живых людей, было не все гладко. Мы до сих пор могли разругаться в пух и прах. Для нас было расплюнуть обидеться из-за ерунды. Это жизнь. Это быт. Это нормально. Но когда вставал вопрос, что для нас важнее, быть правыми или быть счастливыми, у нас с Кулагиной имелось единое мнение. Поэтому, что бы ни происходило и как бы ни штормило, мы по-прежнему учились искать компромисс. А там, где найти его было априори невозможно, у нас было универсальное средство от всех проблем. Одни события стремительно сменяли другие, дни на календаре отлетали. И в этой череде наш мелкий пузажитель с каждым днем все активнее рос и креп на радость нам. С каждой неделей животик конфетки все больше округлялся. Мелкий все больше начинал походить на крохотного человечка, готовящегося увидеть этот мир. «Да, УЗИ показало, что это пацан. У нас с конфеткой будет сын, представляете?» Я вот еще долго не мог переварить эту информацию. Растерялся даже, сидя в кабинете врача, когда узнал, что у меня родится наследник. Зато когда новость в полной мере до меня дошла, меня взорвало гордостью, радостью, чем-то, что никакими словами не передать. Да и можно ли вообще в подобном случае их подобрать, слова эти? «Нет, я и дочери был бы безумно рад, но пацан!» «Пацан — это другое!» «Давайте честно, кто откажется вырастить свою маленькую копию?» «Честно говоря, чем ближе к Новому году, тем я больше начинал сгорать от нетерпения встретиться, наконец, со своим сыном, лицом к лицу. Я уже любил его так необъятно и безумно, как любить кажется в принципе невозможно. Мы с Тоней любили». Чудо свершилось в середине января следующего года. День в день с поставленной врачами датой. Глубокой ночью в нашей семье случилось долгожданное пополнение. Конфетка родила нам маленького богатыря. Его первый крик и первый осознанный взгляд, когда я взял эти без малого 4 килограмма на руки, я поистине буду помнить всю оставшуюся жизнь. Этот крохотный, сморщенный, Громкоголосый комочек счастья вывернул душу наизнанку. Тогда, наверное, впервые за очень-очень много лет я не смог сдержать эмоций, слез, которые навернулись на глаза. Это был мой, наш с конфеткой смысл жизни. Волков Артем Викторович. «Маленькая история нашей любви».